в которых нуждаюсь. Я до сих пор не знаю, что случилось. И вспоминая события, предшествующие тому проклятому бою, прихожу к выводу, не лады со мной и до этого были. Нарастали снежным комом. Но я не замечал их. Считал, что все идет как надо. Не понимал, что совершаю поступки, которые настоящий Дан вряд ли бы совершил. Я не замечал простых вещей, находил сложности там,